К обеду я слоняюсь по квартире Коула, не представляя, чем заняться. Я же не могу постоянно сидеть без дела. Холостяцкая гостиная изучена мною досконально. Дальше по списку спальня и ванная комната. Я бережно заправляю постель синим покрывалом и натыкаюсь на башню из чемоданов. Похоже, это элемент декора, но что-то тянет меня посмотреть в один из них. Убираю вазу с искусственными цветами с самого верхнего чемодана и открываю его. Внутри какие-то бумажки, напоминающие письма и фото. Последнюю находку беру с собой и сажусь на стул. Когда узнаю маленького Коула, улыбаюсь. Он уже тогда был очень симпатичным мальчиком. Его держит на руках темноволосая, немного грустная женщина. На заднем плане милый изящный домик в местном стиле. Я провожу пальцем по изображению и понимаю, что впервые наткнулась на прошлое своего парня. Своего парня? Я и впрямь так подумала. Черт. Почему он никогда не рассказывает о маме? Лишь то, что она умерла от каких-то таблеток. Возможно, не я одна пытаюсь заглушить ноющую боль всеми способами. Стук в дверь прерывает такую робкую минуту. Я привожу в порядок дизайнерскую инсталляцию и иду на настойчивый шум. Моё появление здесь оживило жизнь. Обязательно кто-то норовит заглянуть в гости с самого утра. «Привет!» — выкрикивает Морган с моим рюкзаком на плече. «Привет, ты!» «Как ты?» Морган отталкивает меня и заходит в квартиру, окидывая взглядом обстановку. «Да уж, сколько кручусь в этом бизнесе, не припомню, чтоб такое случалось!» «Подруга, ты первооткрыватель!» «Я обнимаю ее сзади и бормочу: «Обожаю тебя!» «Так, отлепись от меня и скажи, чем ты заслужила такую роскошь!» Морган опускает рюкзак на кованую обувницу в углу и не перестает цокать языком. «Не знаю, чудо!» Чмокаю ее в щеку и улыбаюсь. «Ага, Дэвид Копперфильд отдыхает», — осматривает футболку Коула на мне. «Хотя, если бы он был такой красоткой, как ты, добился бы еще большего успеха». «У меня нечего тебе предложить. Эта берлога пуста. Можем просто посидеть и поболтать». Девушка смеется и зажимает мое лицо своими руками с чёрными, как смоль ногтями. «Милая, я рада, что у тебя все хорошо. Сразу было ясно, что ты не из наших». Не из ваших, приподнимаю брови. Да, ты особенная, запомни это. Кол дурак, если упустит тебя. Немного выжидает. И у него скоро день рождения, это в курсе? Я убираю ладони Морган и отхожу от нее на шаг. Когда? Послезавтра. И, кажется, Кейси снова планирует совершить восхождение на Эверест, усмехается подруга, двигаясь к выходу. И что мне делать? Я не смогу ей помешать. Сможешь? Хочешь вместе провернем это темное дельце? Хочу, но я сделаю так, что после вечеринки с парнями он вернется домой. А ты придумай, чем удивить своего возлюбленного. Морган. Девушка выходит в общий коридор и стучит ноготками по косяку. Пора вытаскивать из себя шлюху, малышка. В хорошем смысле слова. Устрой, дафи незабываемый праздник. Эй, Скотт, я уже два раза отлить сходил. Мужской голос разряжает напряженный воздух. Я выглядываю из-за спины Моргана и вижу здорового парня с татуировками. «Видишь, я тоже под надзором», — подмигивает подруга, оборачиваясь к здоровику. «Ладно, я пойду, а то у него яйца отвалятся». Они вдвоем входят в лифт, не переставая спорить ни на минуту. И я почти уверена, что их прислал Коул, как и того мальчишку с едой. Повидаться с Морган, как получить заряд бодрости на весь день. Поэтому я прихватываю свой рюкзак и тащу в спальню. На месте достаю из него свои малочисленные вещи, нахожу им полочку в комоде и, довольная собой, устраиваюсь за просмотром фильма на удобном диване. Восхождение на Эверест, пора становиться шлюхой, подруга-мастер двусмысленных ассоциаций и отчего Коул умолчал о своем дне рождения. Может, я не вхожу в его планы? Не замечаю, как шуршат пакеты, пока завороженно слежу за событиями в телевизоре и попиваю воду. Ведь я все умяла, что любезно привезли из кафе лучшее от Стива. Нашла канал со старыми американскими фильмами. Я бросаю черно белое кино и запрыгиваю на Коула. Он что-то спрашивает о Морган, а я бубню о том, как тоскливо в одиночестве. Но с продолжительным поцелуем и об этом успешно забываю. Потом он произносит то, от чего стучит в висках. трехмесячные курсы аудита и налогообложения. Черт, я смогу выбираться из этого бетонного плена!» Мой крик крушит кирпичную облицовку стен. Коул зажмуривается и предлагает поужинать где-нибудь вне квартиры. Я беру несколько минут форы и переодеваюсь в свои привычные джинсы и клетчатую рубашку. От чего то я нервничаю. Наш первый публичный поход в кафе никак не сравнится с тем кинотеатром и клубом, где мы пересекались изо дня в день.